Татьяна Ионова, «Нам не дано предугадать». Карандаш привычно плясал по бумаге, а мысли ее были далеко. Зачетная сессия на носу, а реферат еще надо напечатать, контрольную по начерталке вернули, два чертежа переделывать надо, и по рисунку надо еще штук 20 портретных набросков сделать. Все, надо, надо, надо… Хорошо вот сообразила. Забежала к подруге в за студию Ребятня с удовольствием позирует. Может, сейчас и удастся развязаться хотя бы с набросками. Минут 15-20, и портрет готов. Ну, кто следующий? Пухлое, почти круглое лицо. Нос пипочкой, уши в разлёт. И глубокие бархатные глаза в длинных девичьих ресницах. Мультперсонаж какой-то. Мальчишка с интересом разглядывает набросок. Они с ребятами уже рисовали друг друга в изостудии, но это другое. Первый раз его портрет нарисовала настоящая художница. Остальные столпились вокруг и, заглядывая через головы и плечи, обсуждают. «Похож!» «Не, не такое!» «Похож-похож, глаза особенно!» «Им-то развлечение, а ей к зачету еще сколько набросков надо сделать!» Натурщика нанять – дорого, а домашние уже устали позировать. Кто еще хочет? Пожалуй, мысль зайти сюда была действительно счастливой. Вот уже очередь образовалась из желающих. Договорились, что портреты она им отдаст в январе, после экзаменов. А сейчас, дав разглядеть как следует очередной набросок, она прячет его в большую папку. Вроде все. желающие закончились но нет на стул напротив с отчаянной решимостью вдруг садится неуклюжая девочка лет 11 да эту сложно будет нарисовать девочка катастрофически некрасиво а подростковая незавершенность черт лица между детством и взрослостью эту некрасивость превращает почти в уродство но отступать поздно и карандаш Вновь привычно шуршит по бумаге. Высокий узкий лоб. Близко поставленные, почти бесцветные глаза. Длинный нос. Чуть кривящийся узкий рот, похожий на щель. Жидкие волосы, собранные в хвост. Девочка, позируя, напряженно застыла. Лицо почти сведено судорогой от напряжения. И на листе прорисовывается застывшая уродливая маска. Да, как такое покажешь? Может, смять и выбросить? Сказать, что устала и не получается? Подняв глаза от рисунка, она натыкается на жесткий, понимающий, чуть саркастический взгляд. но нет, она дорисует портрет. Быстро ластиком по наброску смягчились резкие черты. Чуть шире лоб, чуть короче нос, чуть изящнее узкие губы. Так. Вроде бы похожесть сохраняется, только глаза. Бедная девочка. Как ей, наверное, нелегко. дразнят, не дружит. Конечно, так характер и испортится. Глаза. Глаза. А что? Вот уже и взгляд прорисовывается помягче. Не красавица получилась, но лицо вышло выразительное, одухотворенное, своеобразно гармоничное. Пожалуй, это лучший набросок за сегодняшний день. Девочка рассматривает свой портрет. Зрителей нет, все уже в раздевалке, собираются домой, колдят. А она стоит здесь одна, вглядывается в нарисованную себя, и черты лица ее смягчаются. Светлые глаза начинают излучать мягкий свет. И вдруг она становится похожа на свой портрет. Легко, с чуть угловатой подростковой грациозностью, выпархивает в раздевалку. Гаудеж в раздевалке моментально смолкает. Ребятня собралась вокруг и ошарашенно разглядывает то портрет, то Лиску. Кажется, они увидели ее новыми глазами. Лискины щеки заразовели от удовольствия. Глаза сияют. А, пожалуй, она скоро выправится. И будет своеобразно хороша. Есть в ней что-то из эпохи Возрождения. Лизка вопросительно смотрит. Да ладно, оставь себе портрет. Ведь он тебе нравится. Похоже получилось? Да. От лучащихся Лизкиных глаз можно просто ослепнуть. текст читал Роман Кулешов. Запись создана в 2021 году в рамках проекта «Фанатека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.